51. И тут же их открыл. Казалось, он совсем не спал ночи, часы упрямо показывали, что 4 часа, урвать всё же удалось, правда, облегчение от сон без сновидений не принёс. Впереди был трудный и возможно смертельно опасный день, сил к которому накопить не удалось. Личные вещи были собраны ещё с утра и поставлены все вместе. Их должны будут перевезти первым вертолётом. Осталось только одеться, что все и сделали. Макс отметил, что после сбора казарма пахло уже по-чужому, но он все же решил, что это чисто психологический эффект. В предрассветной мгле грузились в Black Shark два первых взвода. Рабочие уже приступили к демонтажу первых легких постой и начали с казарм. Вертолет улетел, сменил стекот лопастей после небольшой паузы на размерные гудения турбин. Ясон перешёл в самолётный режим, сложив свои лопасти наподобие крыла и включив на полную мощность поршневые двигатели, разогнавшие машину до разго быстрее её обычной скорости. Как только гул стих, Сержант стал ставить более конкретную задачу. Вы должны отойти от базы на 1 км и рассредоточиться так, чтобы никто не смог пройти мимо вас. Командиром четвёртого взвода назначается капрал Симпсон, поскольку я остаюсь на базе. А теперь идите. Брюстер устоил о больших усилий, чтобы не обернуться и не посмотреть, где те двое. Впрочем, за него это сделал Рюстюард с Бертрольдом. И если они не подали никаких знаков, значит, все было в порядке, беспокоиться пока не о чем. В небе окружил второй, оставшийся Блэкшарк, сканируя лес. На его подвесках висели кассеты с неуправляемыми ракетами, которые гарантировали поражение цели, даже если та пользовалась глушилкой. Поворачивалась носовая пушка, осматривая чистую местность в наличии врага. визуально весели два портовых пулемёта, не имея за собой стилков. Рассведоточтесь, приказал Капрал Симсон. Дистанция 250 м, желательно, чтобы вы держали друг друга в поле зрения, но это уже как получится, разойтись. При этом сержант остался на месте, а остальные, разделившись на две группы, стали расходиться в стороны, окружая базу. То же самое делал третий взвод, только на противоположной стороне. Макс шел осторожно, проверяя сканером пространство перед собой, ведь они еще не вышли за пределы двухкилометровой зоны, которая была напичкана ловушками. А подорваться на своей было бы величайшей глупостью. Так получилось, что он оказался между Бертрольдом и Стюартом, зато дальше, Риверса, находились Рика и Ян. «Оберегают меня», — горько ухмянулся Макс, — «собой прикрыли от бандитов». Через полчаса база была взята в кольцо. Капрал провёл перекличку, желая удостовериться, что всё нормально и все заняли свои места. Потом связался с сержантом и доложил, что всё в порядке. Смотритель Оба пожелал всем напоследок капрал. Макс быстро окопался у строе в себе довольно удобную лежанку за деревом. Может показаться, что просто сидеть гораздо легче, чем двигаться по лесу. Может, оно и так, если бы не доставали паразиты. Они стекались со всей округи на ароматных с их точки зрения то бишь обоняние запах пота. Брюстер Чертыхай избивал их с себя щелчками как можно дальше и больнее для них, но не убивал, поскольку, как было сказано в инструкции, от этого их становилось еще больше. И хуже того, приползали змееобразные животные и прочие гады, среди которых было полно ядовитых тварей в надежде полакомиться легкой добычей. Но в этих инструкциях ничего не было сказано о том, как избавиться от присутствия насекомых. «Как же их здесь много», — удивился Макс. «А когда ходишь по лесу, практически никого нет, только мошкара кружится». Но как он не старался насекомых и пробирались к заповедной плоти, и Макс уже смотрел за тем, чтобы её не кусали по крайней мере броские и нагласные насекомые, так как он твёрдо помнил, что практически везде во всех экосистемах, всех планет, за редким исключением, именно яркие и красочные насекомые очень ядовиты. Но при этом он утруждался следить за территорией не только впереди себя, но и вокруг, поскольку враги были не только внешними. Макс стал передвигаться по небольшому пятачку, чтобы укрыться от паразитов, но они упорно следовали за ним. Но после очередного перемещения Брюстер заметил, что половина насекомых над его головой исчезла. Правда, воняло здесь нестерпимо. Он стал искать источник запаха и нашёл его. Им оказалась толстое и сочное растение с красными точками на зелёном стебле. Наверное, оно тоже ядовито, подумал Макс. А была не была. Макс сорвал растения и стал обмазывать свою одежду липким соком, впрочем, следя за тем, чтобы он не попал на кожу. Через две минуты от насекомых не осталось и следа, только особо стойкие продолжали наступать, упорно хватаясь за ткань, добеспокоили неприятные ротные позывы, но это было терпимо. Видя, какое благоприятное действие оказано на него, Макс натер соком изнывающего от паразитов Блейда. Посидев пару минут и не почувствовал никаких побочных эффектов, Макс решил поделиться рецептом лесного счастья с остальными своими товарищами по оружию. Правда, он понимал, что так предупредит и своих врагов, но решил, что от этого уже никуда не деться. «Могу рассказать, как можно избавиться от насекомых, если они кого-то мучают», — сказал Макс по радио. «Корись, давай! Не тяни!» — услышал он сразу несколько нетерпеливых просьб. «Уговорили». Найдите рядом с собой очень вонючее и противное новит растение, сочное и с широкими листьями и касными точками в виде пупырышек. Только ни в всякий случай на кожу им не брызгайте, а то мало ли что. После нескольких обречённых вздохов и благодарностью её Атис движурство пошло в прежнем ритме.